правая рука Дональда оторвалась от рычага и легонько потрепала Андрея по плечу. Андрей замолчал. Его переполняли чувства. Снова все было хорошо, все было в порядке. Дональд был в порядке, просто обычная хандра. Может же быть у человека хандра. Просто у него самолюбие взыграло. Все-таки, как-никак, профессор социологии, а тут баки с мусором, а до этого он был грузчиком на складе. Конечно, ему Это неприятно и обидно, тем более что никому об этих обидах не расскажешь, никто его сюда не гнал и жаловаться неудобно. Это только сказать, просто выполняй хорошо любое дело, на которое тебя поставили, ну и ладно. И хватит об этом. Сам справиться. А грузовичок уже катился по диабазу, скользкому отосевшего тумана, и здания по сторонам стали ниже, дряхлее. и цепочки фонарей, протянувшиеся вдоль улицы, стали тусклее и реже. Цепочки эти впереди сходились в туманное расплывчатое пятно. На мостовой и на тротуарах не было ни души, даже дворники почему-то не попадались только на углу семнадцатого переулка. Перед приземистой неуклюжей гостиницей, известной более под названием «Клопиный вольер», стояла телега с понурой лошадью, и в телеге кто-то спал, закутавшись с головой в брезент. Было четыре часа ночи, время самого крепкого сна, и ни одно окно не светилось в черных этажах. Впереди слева из подворотни высунулся грузовик. Дональд помигал ему фарами, промчался мимо, а грузовик, такой же мусорщик, вывернув на дорогу, попытался их перегнать, но не на таковских напал. Где ему было тягаться с Дональдом? Так посветил фарами через заднее окно и отстал безнадежно. Еще одного мусорщика они обогнали в горелых кварталах, и вовремя, потому что сразу за горелыми кварталами начался булыжник, и Дональду пришлось-таки снизить скорость, чтобы старикашка невзначай не развалился. Здесь стали попадаться встречные машины, уже пустые. Они шли со свалки и больше никуда не торопились. Потом от фонаря впереди отделилась неясная фигура, вышла на мостовую, и Андрей, сунув руку под сиденье, вытащил было тяжелую монтировку, но оказалось, что это полицейский, который попросил подбросить его до капустного переулка. Ни Андрей, ни Дональд не знали, где это, и тогда полицейский, здоровенный мордастый дядька со светлыми лохмами, беспорядочно торчащими из-под форменной фуражки, сказал, что покажет — Он встал на подножку рядом с Андреем и, держась за раму всю дорогу, недовольно крутил носом, словно бог весь что унюхал, хотя от самого от него так и шибало застаревшим потом, и Андрей вспомнил, что эта часть города уже отключена от водопровода». Некоторое время ехали молча, полицейский насвистывал из-за передки, а потом ни с того ни с сего сообщил, что на углу Капустного и Второй Левый нынче в полночь кокнули какого-то беднягу, все золотые зубы повыдергивали. — Плохо работаете, — зло сказал ему Андрей. Такие случаи выводили его из себя, а тон у полицейского был такой, что так и надавал бы ему по шее. Сразу видно было, что ему совершенно безразличны и убийство, и убитый, и убийцы. Полицейский озадаченно повернул широкую ряжку и спросил, «Ты, что ли, меня учить будешь, как работать?» «Может быть, и я», — сказал Андрей. Полицейский нехорошо прищурился, посвистел и сказал... — Учителей-то, учителей! Куда ни харкни, везде учитель. Стоит и учит. Мусор уже возит, а все учит. — Я тебя не учу, — начал было Андрей, повысив голос, — но полицейский говорить ему не дал. — Вот вернусь сейчас в участок, — спокойно сообщил он, — и позвоню к тебе в гараж, что у тебя подфарник правый не горит. Подфарник у него, понимаешь, не горит, а туда же. Учит полицию, как работать, молокосос.